глава 35. Антон основательно подготовился, купил кольцо самое красивое какое только можно было найти целую сетку фруктов, конфеты и вина. А вот только подснежников кристинкиных любимых нигде не было, пришлось приобрести в художественной галерее не самое дешевое полотно с этими ранними весенними цветами. И теперь он шел к любимой женщине, довольной и очень взволнованный. Что ей скажет, Как будет себя вести? Удастся ли ему ее увидеть? Черт, а вдруг у нее уже другой мужчина будет чрезвычайно неловко, но он ведь это заслужил? Парень не мог знать, что другой мужчина у Кристины действительно уже был, да еще и приходился ему прямым родственникам. Кто там? донесся до него ее тихий голос. Прочистил он горло. Я? Дверь распахнулась. Она стояла перед ним такая же маленькая, беззащитная и воинственно настроенная, какой он и запомнил ее в день их расставания. Не заметил парень только неряшливо собранных в хвост волос, перепачканной молоком кофты и усталого выражения глаз девушки. Антон выпалил с порога все, что в нем накопилось, и про раскаяние, и про то, что жить без нее ему нет больше смысла, и про кольцо с подарками и про дурью его башку, и про испытательный срок, необходимый ему больше жизни. А Кристина просто сделала шаг назад. «Входи!» Антон влетел в квартиру словно на крыльях, сбросил обувь, сумки, и картину, быстро огляделся в поисках следов пребывания в доме возможных соперников, а затем уже хотел было броситься перед девушкой на колени, как вдруг его внимание привлекли разбросанные повсюду вещи — подгузники, бутылочки, игрушки. Коляска. И не успел он вопросительно возриться на Кристину, как из спальни вдруг донеслось странное кряхтение, а затем и плач. Девушка пулей метнулась к источнику звука. Пару секунд ее не было, а затем она вышла, неся на руках какой-то сверток. Что? Как? Проблеял парень. Он отчаянно, словно безмозглый двоечник, пытался сложить все части пазла в общую картину. Кто это? Петр Антонович. Гордо познакомила их Кристина. Вложила кряхтящего человечка в дрожащие руки парня и ехидно улыбнулась. «Считай, что твой испытательный срок начинается прямо сейчас». Она вдела ноги в сапоги, нахлобучила шапку, накинула пальто. «Я его покормила, так что несколько часов все должно быть нормально», — сообщила девушка. Дёрнула на себя дверь и... ушла. Антону не оставалось ничего, кроме как стоять, хлопая глазами и глядя на маленький розовый комочек, который был его сыном. Тот, кстати, тоже с интересом глядел на него теми же синими глазами и тоже хлопал ресничками. Хлоп! Хлоп!